ЭПИЛОГ С того времени, с той летней поры сорок пятого года, много-много облаков проплыло над вяткой рекой в сторону Раменского. Зимой, словно стынущие поодиночке, они сливались в огромные серые тучи, а весной и летом белые, яркие на солнце, шли каждые по себе. Они отражались в тихих, ровно идущих водах реки и уходили, чтобы когда-то снова высоко и молчаливо появиться здесь. В реке времени стихли многие голоса, исчезли лица и растворились судьбы тех, с кем жил и вместе воевал фёдор Новые поколения набирали силу, убыстряли ход жизни и, И порой в суите ялчности затевали новые распри совершали подлости, не памятуя о прошлом, и забывая самый больной русский вопрос — зачем все это? Когда-то подойдет черед им тоже исчезать в реке времени. А над могилой Федора давно поднялась, а креплой уже успела постареть акацией. По весне акация распускается над каменной плитой, мелким желтеньким цветом, совсем не таким, как сирень, которую любил Фёдор. Он любил сирень, белую, искрящуюся, цвета ярких облаков, цвета платья, которые надевают невесты. Такая сирень в Раменском росла только у одного дома, только одна, на все село. Недавно в том доме умерла старуха Ольга. Многие считали, что она вдовая солдатка. Замужем она, однако, никогда не была. После войны она все порывалась куда-то из Раменского уехать, завербоваться. И уж на новом месте, если получится, затевать семейный устрой, да так и не сорвалась. Лишь несколько раз отлучалась из родных мест, чтобы съездить на могилу Федора. Последние годы она была очень богомольной. В церковь ходила редко, но много молилась перед домашними иконами. Еще задолго до смерти она приготовила себе приданное. Соседям она наказала, чтобы все выполнили по ее велению и схоронили ее в светлом, не нестарушечьем платье. Конец книги Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.